Глава 9. Дорога в Потсдам Когда в ходе визита Гопкенса в Москву договаривались о времени конференции, еще не было ясно точное место ее проведения. Требовалось, как считали в Лондоне и Вашингтоне, еще согласие Сталина на то, чтобы союзники могли на равных распоряжаться на месте проведения конференции. Черчилль 17 июня направил ему послание. Первое. Очень важно установить как можно скорее точное место предстоящей конференции, поскольку будет необходимо провести много подготовительной работы. Второе. Я определенно считаю и уверен, что вы согласитесь, что в данном случае русская, американская и британская делегации должны иметь отдельные территории, и что они должны сами провести мероприятия по подготовке помещения, организации питания, транспорта, охраны, связи и так далее. «Я предлагаю, чтобы в дополнение было выделено четвертое место, в котором могли бы собираться для совещаний все три делегации. Было бы весьма ценно, если бы советское правительство провело мероприятие в отношении этого общего места встречи». Сталин согласился с предложением Черчилля, тем более что в любом случае за ним сохранялась роль хозяина. «Первое. Делегации будут размещены так, как вы предполагаете в своем послании, как это было устроено в Крыму». Каждая делегация будет иметь свою замкнутую территорию с режимом согласно усмотрению руководителя делегации. Район расположения всех трех делегаций – Бабельсберг, юго-восточнее Потсдама. Четвертое помещение для совместных заседаний – дворец германского кронпринца в Потсдаме. Второе. Маршал Жуков будет в Берлине 28 июня. К этому времени следует направить передовые группы Монтгомери и Эйзенхауэра для осмотра и приема помещений в Бабельсберге. Передовые группы Монтгомери и Эйзенхауэра могут получить на месте все необходимые справки и разъяснения, касающиеся помещений, от генерала Круглова, известного вашим людям по Ялте. Третье. Недалеко от района расположения делегации имеется хороший аэродром в местечке Кладов, куда и можно приземлиться. Черчилль был удовлетворен. Сталин согласился, что делегации должны быть размещены, как я предложил. Американцы и англичане, между тем, согласовывали друг с другом повестку конференции, причем активной стороной вновь выступал Лондон. 14 июня Грю доложил Труману точку зрения Государственного департамента на британские предложения. Программа Черчилля составлена таким образом, что она производит впечатление скорее перечня жалоб на советское правительство, которое вряд ли адекватно отнесется к предстоящей встрече. Вероятно, он хотел получить отзыв о нем, прежде чем показать его маршалу Сталину. Черчилль также предложил кодовое обозначение Познавской конференции. Он писал Сталину 15 июня. «Я предлагаю, чтобы мы пользовались условным обозначением терминал для предстоящей Берлинской конференции. Согласны ли вы?» В английском языке это слово означает не только вокзал. Помощник Молотова, подтрубач, в своем переводе послания сделал справедливые примечания. Английское слово терминал означает заключительный, конечный. Но Молотов и Сталин проигнорировали этот пророческий намек. На том же листе Молотов набросал от руки ответные послания от имени Сталина. Оно выглядело так. Получил ваше послание от 15 июня. С вашим предложением о терминале согласен. Черчилль также хотел согласовать расширение состава британской делегации. 14 июня он писал Сталину. «Так как наше совещание, которое начнется 15 июля в Берлине, состоится до объявления результата выборов в Англии, я считаю целесообразным взять с собой господина Этли, официального лидера оппозиции, с тем, чтобы обеспечить полную преемственность британской политики. О своем намерении я уведомил в подобном же духе президента трумана Сталин и Труман, естественно, не возражали, и Черчилль направил официальное приглашение лидеру лейбористов Этли. «Правительство Его Величества, конечно, должно нести ответственность за все решения, но я считал, что вы должны прибыть как друг и советник». Этли принял приглашение. В Подсдаме Сталин чуть было не встретился с английским королем. Молотов встречался с ним во время визита в Лондон в 1942 году. Дело в том, что Черчилль поддержал идею Георга VI о его визите в Германию в период работы Подсдамской конференции. Предварительная программа предусматривала инспектирование монархам британских войск, вручение наград советским и американским командующим, а также ужин в честь глав союзных государств от имени короля. Черчилль запросил мнение союзников на сей счет, попутно предложив Труману и Сталину дать ответный завтрак в честь короля. Черчилль писал Сталину 15 июня «Во время нашего совещания король Георг, начиная с 15 июля, будет находиться в поездке по Франции и Германии, инспектируя свои войска, причем он, вероятно, посетит американскую ставку». Он очень хотел бы иметь возможность встретиться с вами и некоторыми советскими генералами. Поэтому он хотел бы приехать в Берлин, в один из дней, когда мы будем там все вместе. Вечером он дал бы в британском секторе ужин, на который он пригласил бы вас и других советских деятелей, а также президента Трумана и членов его делегации. Труман охотно согласился, но Сталин не спешил с ответом. Черчилль и без этого продолжал подготовку визита короля в Германию и предложил генсеку 22 июня другой вариант. «Я еще раз беседовал вчера с королем, и он высказал мысль, что, возможно, будет лучше, если он в условленный день приедет в Берлин и просто даст завтрак вам и президенту Труману, включая соответствующих гостей, и затем во второй половине дня отбудет из Берлина для продолжения своей инспекционной поездки. Мне показалось, что это, возможно, будет более удобным для вас». «Прошу вас сообщить мне точно, что вы думаете, и будьте уверены, что при этом не будет нанесено никакой обиды». Молотов, готовивший ответ, не стал брать на себя ответственность за окончательный вариант и припроводил Сталину свой проект ответа с припиской. «По-моему, не подходит. Черчилль хочет иметь слишком легкий заработок для монарха и себя. Похоже, в Кремле восприняли этот визит как очередную внутриполитическую затею Черчилля». Сталин согласился с Молотовым. Он не желал делать подарки премьеру, тем более что в тот момент взгляды Черчилля не были для него секретом. К тому же Сталина мог смущать и ритуал королевского приема, в котором центральная роль отводилась самому монарху. Сталин ответил премьер-министру 23 июня. «В моем плане не предусматривалась встреча с королем» а имелось в виду совещание трех, о котором мы ранее обменивались с вами и президентом посланиями. Однако, если вы считаете нужным, чтобы я имел такую встречу, то я не имею возражений против вашего плана». Англичане сразу поняли настроение Сталина, которое он не сильно искрывал. скрывал. «Дневниковая запись личного секретаря короля сэра Лассела 25 июня». Сталин согласился сквозь зубы, сказав, что он собирался в Берлин на встрече с Труманом и Уинстоном и не предполагал встречаться с королем. Но если Уинстон считает этот план важным, то он готов ему последовать. Уинстон, отправившийся в предвыборную поездку, сказал, что посоветует королю повременить с ответом, а потом сообщить Сталину, что программа визита короля не предусматривает посещение Берлина. Тем временем я приватно запросил мнение Монти, и вот что он ответил мне сегодня. Он целиком поддерживает визит короля в Британскую зону. Но что касается посещения русской зоны, то я не считаю это хорошей идеей. Думаю, что было бы неразумно. русский странный народ, и их порядки очень не похожи на наши. Легко может возникнуть какая-нибудь неловкая ситуация. Мой совет королю — не следует туда ехать. Я с этим полностью согласен». 30 июня Лассел добавил запись. После вчерашнего обсуждения с Уинстоном Король решил вообще не ехать в Германию, а вместо этого отправиться в Северную Ирландию, где уже со времени Дня Победы жаждут монаршего визита. Так Сталин фактически отменил визит монарха в Германию. Черчилль написал Сталину 1 июля. «Я очень признателен вам за ваш ответ. Однако король считает невозможным совершить поездку в Германию в настоящее время, поскольку для совещания трех требуется значительное количество секретных агентов, а также офицеров специальной службы. Он сейчас уведомил меня о своем желании в настоящее время посетить Ольстер». Сталин предпочел не отвечать. Еще один вопрос, который волновал Черчилля накануне конференции, касался ее освещения в средствах массовой информации. 23 июня он писал Сталину, «Я предлагаю, чтобы в соответствии с прецедентом Крымской конференции представители печати не были допущены на терминал, но чтобы фотографам было разрешено присутствовать». И Сталин и Труман с этим солидаризировались. После этого 4 июля Черчилль настаивал. «Поскольку мы все согласились с тем, чтобы представители печати не были допущены на терминал, я считаю, что было бы целесообразным заранее заявить об этом публично. Этим можно было бы избежать разочарования и отправки в Берлин видных представителей печати». Труман 5 июля подтверждал Сталину. В соответствии с нашей договоренностью я сегодня сообщу о том, что представители прессы не будут допущены на терминал, и что единственными сообщениями, которые будут исходить от терминала, будут те официальные коммуника, которые будет решено публиковать время от времени». Сталина не надо было долго уговаривать, и 6 июля он отвечал. «С вашим предложением предупредить представителей прессы о том, что им не будет разрешено присутствовать на терминале, согласен». Подготовка к саммиту тройки в Вашингтоне не была сопряжена с такой суетой, как в Лондоне. Тем более, что госсекретарь Стетиниос все еще был занят конференцией ООН в Сан-Франциско. 30 июня, не дожидаясь его возвращения, Грю направил президенту о копии Леги Бирнсу и ВОКНШ проект американского заявления по повестке дня конференции. Он несколько отличался от британских предложений. Американцы полагали, что вопросы заключения мирных договоров должны стать предметом отдельного обсуждения, тогда как Лондон считал возможным прийти к решениям уже в ходе общей дискуссии о текущей ситуации в Подсдаме. Соединенные Штаты хотели также избежать принятия решения по территориальным вопросам, считая оптимальным передать это на рассмотрение Совета министров иностранных дел, которые предлагали сформировать. Британцы и здесь не желали откладывать дело в долгий ящик. Американцы планировали уделить особое внимание планам разгрома Японии и послевоенному устройству на Дальнем Востоке, тогда как англичане не намеревались выходить за рамки обсуждения чисто военных аспектов. После обмена посланиями между Лондоном и Вашингтоном с предложениями и замечаниями американское и британское правительство направили в Кремль свой список предлагаемых тем для обсуждения. 7 июля Гарриман передал список Молотову. Мне поручено сообщить вам о вопросах, которые президент может пожелать поставить для обсуждения на предстоящей встрече глав правительств. Первое процедуры и механизмы для мирных переговоров и урегулирования территориальных вопросов. Второе политика в отношении Германии. А учреждение контрольного совета, Б соглашение об обращении с Германией в начальный контрольный период, С учреждение германской местной администрации, Д обращение с Германией как с экономическим организмом. Третье. Выполнение ялтинских деклараций об освобожденной Европе. Четвертое. Политика в отношении Италии. Пятое. Сотрудничество в разрешении европейских экономических проблем. Шестое. Свобода связи информации в Европе. Предполагается также, что состоится обсуждение политики в отношении Дальнего Востока. Выше приведенный перечень не является исчерпывающим, и президент будет готов обсудить другие вопросы, которые могут пожелать поставить генералиссимус Сталин и премьер-министр Черчи. Сталин не возражал против обсуждения любых тем и своих предложений по повестке не представил. Открыть карты он намеревался уже в подздаме. Советскую сторону пока еще больше беспокоила сама организация конференции.